«Библиотека», — прошептал Вильгельм, «библиотека» снова. «Винанций погиб в храме, вероятнее всего в библиотеке». «Почему именно в библиотеке?» «Я пытаюсь встать на место убийцы. Если Винанций умирает, его убивают в трапезной кухне или скриптории. Почему бы его там не оставить?»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 а чрезмерных вызывают смерть. Как всякий знающий травщик, я держу такие зелья, но использую их осмотрительно. Например, я выращиваю валериану. Несколько ее капель в настое прочих трав усмиряет сильное сердцебиение. Излишняя же доза приводит к оцепенению и смерти. На трупе нет следов известных тебе ядов? Нет, нет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 Борная соль хорошо лечит легкие. Трава буквица незаменима при ранении головы. Камень смола мастикового дерева останавливает кровохарканье и истечение мокроты. мир которая у волхвов, спросил я, которая у волхвов. Но она прекрасно предупреждает выкидыши. Еще зовется Смирной. А это мумиё Продукт разложения мумифицированных трупов служит для изготовления множества почти чудотворных препаратов.